Сосны. Пока, бабушка, прощается Фредрика. Скоро увидимся. Но Виборка уже уснула в своей постели. Фредрика поглаживает ее щеку. Она прохладная, настолько, что Фредрике приходится проверить, дышит ли она. Грудная клетка поднимается и опускается под одеялом. Все хорошо, бабушка, думает она. Оставайся с нами. Фредерико снимает блок с тормозов на коляске и осторожно выводит ее из квартиры Г-1. Когда она проходит мимо комнаты отдыха, в которой включен телевизор, Сигге начинает беспокойно двигаться. Серьезный новостной репортер рассказывает об очередной катастрофе сотнях погибших в той части земного шара, о которой Фредрика почти ничего не знает. Она вводит кот около замка и выходит в холл, а затем на лестницу, толкая коляску перед собой по пандусу. Она думает о том, что не вывозила бабушку отсюда с тех пор, как забеременела. Можно было бы съездить в придорожную церковь Хольта и поесть там местного сыра. ее это всегда бодрило. Они спускаются на асфальт и сеге строят гримасы во сне. Фредрика улыбается, поправляет его шапочку. Толкает коляску перед собой по парковке, подходит к своей машине, достает из сумочки ключи. Сейчас ранний вечер. Ее муж и пятилетний сын в бассейне в Лёкеберге. Она решает поехать туда и встретить их. Осторожно ставит детское кресло сиге на переднее сиденье и пристегивает ремень безопасности. Малыш открывает свои красивые глазки, дрыгает ногами и руками, Сердце матери переполняется любовью. За последние дни взгляд сынишки стал сфокусированным, и Фредрика не может не гордиться тем, как быстро он развивается. Она надеется, что вскоре он подарит ей первую улыбку. Фредрика наклоняется вперед, нюхает шею младенца, вдыхает запах, который для нее как наркотик. Привет, малыш, говорит она. Ты хорошо спал? «Тогда, может, улыбнешься мне, а?» Сиге с интересом наблюдает за матерью, высовывается язычок. «То есть не сегодня? Ну ладно. Ох, какой ты неприступный!» Она обходит машину, складывает коляску и убирает ее в багажник. И как раз собирается его закрыть, когда на месте головы малыша видит грязное пятно проводит по нему пальцем осторожно принюхивается, но оно ничем не пахнет. Она уже видела жирное пятно в кроватке Сиге. Может, что-то не так с его ушами? Фредрика закрывает багажник, вытирает указательный палец о шорты. Сиге следит за ней осмысленным взглядом, когда Фредрика садится на водительское место. Она гладит его мягкие круглые щечки осматривает его уши, но не находит ничего особенного. «С тобой не может случиться ничего плохого, малыш. Обещаешь?» Голубые глаза Сиге спокойно наблюдают за ней. Моргают, когда она поворачивает ключ зажигания и заводит двигатель. «Навестим папу и старшего брата?» «Да, навестим». Фредрика выезжает с парковки поправляет зеркало заднего вида и видит, как здание пансионата постепенно уменьшается.